Глава 7. Насилие глобализации. Хард и Негри утверждают, что глобализация приводит к появлению двух противоборствующих сил. С одной стороны возникает империя, которая посредством постоянного контроля и перманентного конфликта учреждает децентрализованный, детерриторизованный капиталистический порядок господства. С другой стороны, глобализация приводит к появлению множества, совокупности сингулярностей, которые коммуницируют и сотрудничают посредством сетей. Множество выступает против империи изнутри самой империи. Таким образом, Харт и Негри предлагают новую версию классовой борьбы. Насилие, которое исходит от империи, истолковывается как эксплуатация со стороны другого. Массы являются реальной производительной силой нашего социального мира тогда как империя оказывается просто аппаратом захвата, существующим лишь за счет витальности масс. Империя – это, как сказал бы Маркс, паразитическая власть накопленного мертвого труда, озабоченная лишь тем, чтобы выжать побольше крови из труда живого. Хард и Негри уделяют недостаточно внимания политико-экономическим реалиям и конструируют свою теоретическую модель на исторически устаревших категориях вроде класса и классовой борьбы. Например, они определяют массы как класс. В первом приближении масса есть совокупность всех, кто работает под господством капитала, а значит, она потенциально есть класс, который способен противостоять господству капитала. Речь о классах получает смысл лишь изнутри плюрализма взаимодействующих и друг с другом конкурирующих классов. Масса, однако, с практической точки зрения, есть единственный класс. К нему принадлежат буквально все, кто принимает участие в капиталистической системе. Поэтому ему не противостоит какой-то правящий класс, который нужно было бы низвергнуть. Империя не является правящим классом, эксплуатирующим пролетарскую массу. Скорее, масса пролетариев эксплуатирует себя сама. Негри и Харт не признают этой самоэксплуатации. Дело как раз в том, что в империи не правит никто. Она представляет саму капиталистическую систему. Систему, которая охватывает собой все. Как указывают сами Хард и Негри, класс тогда и только тогда образует коллективное целое, когда он ведет общую борьбу. Существенной чертой класса является чувство принадлежности к нему, которое дает импульс для совместного действия. Но современному обществу сегодня свойственно как раз повсеместное исчезновение чувства принадлежности целому. Исчезновение «мы» а политическая апатия и безразличие вместе с инфантилизацией общества делают совместное действие маловероятным. Глобальный мир населен не сингулярностями, которые решились совместно противостоять империи, а изолированными эго, которые ведут себя по отношению друг к другу антагонистически. Все, кто принимает участие в капиталистическом процессе производства, являются одновременно преступниками и жертвами. Там, где преступник оказывается жертвой, Более невозможно никакое сопротивление. Харт и Негри не обращают внимания на эту особую топологию глобализации. Социальная власть возникает исключительно из общего действия, из «мы». Эгологизация и атомизация общества радикально сужают пространство совместного действия, тем самым препятствуя образованию силы, которая смогла бы по-настоящему поставить капиталистический порядок под вопрос. Социус уступает место солус. Немножество, а одиночество становится отличительным признаком сегодняшнего общественного устройства. Уединение не порождает власть. Эту важнейшую особенность общественного развития Хард и Негри не принимают в расчет и пускаются в воображаемый дискурс, присягающий на верность романтической коммунистической революции масс. Не предлагая никаких ясных стратегий сопротивления, Хард и Негри прибегают к мистико-утопическим формулам, то они взывают к Франциску Асизскому, то к Августину. Цитируется даже Платин. «Бежим в дорогое Отечество. Отечество же наше там, откуда мы пришли, и Отец наш там. Итак, каков же путь? Каково бегство? Не ногами нужно совершать его, ибо ноги всюду переносят нас лишь с одной земли на другую. И не нужно готовить повозку с лошадьми или корабль, но следует оставить все это и, закрыв глаза, отринуть телесное зрение – и пробудить зрение духовное, которое имеется у всех, но пользуются которыми немногие. Они заканчивают свою книгу романтической идеализацией коммунизма. В период постсовременности мы снова оказываемся в тех же условиях, что и Франциск, противопоставляя убожеству власти, радость бытия. Вот та революция, которую не сможет остановить никакая власть, поскольку биовласть и коммунизм, кооперация и революция объединяются в любви, простоте и невинности. Это и есть безудержная радость быть коммунистом. Отсутствие противостоящей власти порождает неолиберальный экономический порядок. Этот последний вырабатывает огромную энергию присвоения, которая поглощает все вокруг и все конвертирует в капиталистическую формулу. После заката коммунизма у капитализма не остается ничего внешнего, ничего, что могло бы представлять для него угрозу. Даже исламский терроризм не является воплощением равного по силе противоборствующего лагеря, которого капиталистической системе действительно стоило бы опасаться. Капитализм способен его абсорбировать и преобразовать под действием энергии системы, придав ему стабильную форму. Мыслима была бы только системная имплозия в результате перегрева и чрезмерного ускорения. Это имплозивное насилие отличается от эксплозивного насилия, которое распространяется вовне как, например, в случае с классической войной, захватывающей новые территории. Эксплозивное насилие производит давление, направленное вовне. При имплозивном насилии давление направлено вовнутрь, потому что внешнее отсутствует. Внутри оно становится источником напряжения и деформации, из-за которых система ломается изнутри. Наблюдаемые по всему миру насильственные конфликты, которые при этом лишены всякой общности, Хард и Негри, произвольно истолковывают так, будто они являются войной против империи. В действительности же речь идет о конфликтах, которые могут и не иметь отношения к неолиберализму. Конфликты, на которые ссылаются Харт и Негри, студенческие волнения на площади Тянь-Ань-Мэнь, беспорядки на расовой почве 1992 года в Лос-Анджелесе, интифада, восстание в Чьяпасе или забастовка работников железной дороги во Франции, не указывают ни на какую идеологическую общность, ни на какую общую цель. Хард и Негри сами утверждают, что между членами одного и того же противоборствующего лагеря нет никакой коммуникации, что они говорят на разных языках, что у них нет общего противника. Однако это не наводит их на мысль о том, что их собственный тезис несостоятелен. Мы вынуждены согласиться, что даже когда мы пытаемся определить реальную новизну данной ситуации, то не можем отрешиться от навязчивого впечатления, будто эти выступления выглядят устаревшими, не своевременными, а нахроничными. Участники выступления на площади Тяньаньмэнь использовали демократическую риторику, давно вышедшую из моды. Их гитары, банданы, палатки и лозунги выглядели слабым эхом событий в Беркли в 1960-е. Бунты в Лос-Анджелесе тоже были похожи на повторный толчок после землетрясения расовых конфликтов, сотрясавших Соединенные Штаты в те же 1960-е а забастовки в Париже и Сеуле, кажется, возвращают нас во времена работников массового производства, как если бы они были последним вздохом умирающего рабочего класса. Как известно, без коммуникации не может возникнуть никакого совместного действия, а значит, не может появиться и противоборствующие силы. Харт и Негри попросту приписывают им общее намерение, которого у них на деле нет. Отсутствие коммуникации, как можно догадаться, из их текста, становится новым видом коммуникации, коммуникации сингулярностей. Силы сопротивления не соединяются друг с другом горизонтально, но каждый из них по отдельности направляется по вертикали прямо к виртуальному центру империи. Аргументы Харта и Негри идут вразрез с фактами. Фактически сегодняшнее общество затронуто повсеместным процессом распада социального, распадом всего совместного и общего. Оно заметно атомизируется, и партикуляризируется. Вопреки этому фактически наблюдаемому развитию, они утверждают, что существенной чертой сегодняшних производственных отношений является кооперация, коммуникация и общность, что якобы ведет к кризису частной собственности. Сам концепт частной собственности, понимаемый как исключительное право использовать некое благо и распоряжаться всем достоянием, проистекающим из владения этим благом, в новой ситуации становится все более бессмысленным. Вопреки их тезису, сегодняшняя общность разрушается все сильнее. Приватизация захватывает даже душу. Распад всего, вокруг чего могла бы сформироваться общность, существенно снижает вероятность совместного действия. Харт и Негри переоценивают силу сопротивления капиталистической неолиберальной системы. С точки зрения своего устройства она определяется тем, что эксплуатируемых от эксплуататоров очень трудно отличить, что преступники и жертвы сливаются до неразличимости, не образуется никакого однозначного «против», никакого ясно очерченного фронта, который противопоставил бы друг другу два противоположных лагеря, силы или класса. Эту особую топологию насилия Харт и Негри совершенно не замечают. Так они утверждают, хотя эксплуатации и господства пока еще ощущаются непосредственно, плотью масс они становятся столь аморфными, что не остается места, где можно было бы от них укрыться, и поскольку нет больше пространства, которое могло бы быть пронизано внешним, мы должны быть против повсюду. Выходит, следует занять все места сразу и вопреки, однако остается неясным, чему мы должны оказывать сопротивление. Так фиктивная решимость масс исчезает в пустоте. Хард и Негри очевидным образом не признают, что в империи повстанцы очень быстро оказываются ее подельниками. Место насилия и эксплуатации больше не образует того, против чего следует бороться, поскольку каждый отныне эксплуатирует самого себя. Преступник является в то же время и жертвой. Эксплуатация со стороны другого становится самоэксплуатацией. Так появляется эксплуатация безо всякого господства, поскольку она совершается во имя свободы. Эта имманентность насилия приводит к тому, что исчезает любой противник, с которым можно было бороться напрямую. Глобальная капиталистически-либеральная система, которую Харт и Негри называют империей, в действительности является тем внутримировым пространством конфликта, в котором человеческий род ведет войну против самого себя. Эта война тотальна, потому что она полностью совпадает с социальными отношениями и выдает себя за мир. Далекий гул сражений Фуко, который некогда доносился из недр дисциплинарных учреждений, сегодня становится основным тоном общества. Война проникает в душу каждого отдельного человека. Человек ведет войну не столько с другими, сколько с самим собой. Учитывая тотальность и имманентность войны, классическое противостояние, которое некогда позволило провести ясное разделение на внутреннее и внешнее, на друга и врага, на общество господ и общество рабов, сегодня обречено хвататься за пустоту. Единственная возможность противодействовать империи состояла бы в том, чтобы затормозить тот процесс, который она запускает, лишить его диаволического жала. Стратегия, которую предлагают Харт и Негри, представляется проблематичной. Они придерживаются точки зрения, согласно которой процесс невозможно повернуть вспять, что это не имеет смысла, что его, напротив, следует ускорить и обострить. Поэтому они ссылаются на Делёза и Гваттари. Делёз и Гваттари — утверждали, что вместо сопротивления глобализации капитала нужно ускорить этот процесс. Но какой из путей революционный, спрашивают они? Где он? В выходе из мирового рынка? А может быть лучше пойти в обратном направлении? Пойти еще дальше, то есть по пути рынка, по пути декодирования и детерриториализации? Реально с империей можно соперничать лишь на ее же уровне общности, продвигая предлагаемые ею процессы за пределы их нынешних ограничений. Было бы фатальной ошибкой еще решительнее присоединиться к движению рынка и капитала. Мир и мировой рынок – не одно и то же. Превратить весь мир в рынок означало бы совершить над ним насилие. Это означало бы подвергнуть вытеснению и отрицанию все то, что не работает, не приносит прибыль, не является капиталом, не является эффективным и производительным. Истерия производства и производительности, гипертонус соревновательности, становятся причиной всевозможных патологических явлений. Гипермобильность глобализации уравнивается со всеобщей мобилизацией, которая пытается выдать себя за умиротворение. Катастрофические последствия имела бы попытка те динамические процессы, которые сегодня правят в империи, еще больше ускорить и обострить. В таком случае мы столкнемся с неминуемым выгоранием системы.